Да в нашем бизнесе это чертовски долга. Если хоть что-то становится известно, тебя перестают замечать. Но ведь Витц и не выбрал вас на эту роль. Он выбрал не меня, а мое имя. Но досталось ему чертовски и дешево. Это единственная причина, по которой на это пошел Дрискл. Он мне сказал это прямо в лицо, подлый ублюдок. Морган стиснул рукой в пустой стакан. Этот сукин сын ездит на мне, думает, можно указывать мне, что делать, вас ждет а так вот ждёт сюрприз. окажись сон сегодня утром в этой студии вместо вас. поймав на себе пристальный взгляд клейберна, актёр умолк, затем нежно рассмеялся. да, ладно, сказал он. выпейте ещё. клейберн сполз с высокого стула, покачав головой. лучше вернёсь к себе в мотель. Он помолчал. Вы уверены, что вы в порядке? Морган втянул. Просто выплеснул, что она кипела. Так и всё хорошо. Уж я-то чёрт побери знаю, что могу сыграть эту роль. Так что беспокоиться не о чем. Он призвал на помощь свою дежурную улыбку. Не сбывайсь. Я пол Морган. Клеберн помнил об этом всё время, пока возвращался в мотель. Смощавшую душу видение Полло Моргана в женском платье посреди декораций. Небрежная грубость Полло Моргана по отношению к девушке, просившей автограф, горечь и гнев Полло Моргана у стойки. Ли только приехав в мотель, он задал себе вопрос: "Что на самом деле представляет собой Пол Морган?" Глава 22. Было почти семь, когда Джан открыла дверцу духовки, чтобы посмотреть, готова ли жаркое. Она нахмурилась. — Еще нет. Закрыв дверцу, она перевела показатель мощности на четыреста. Добавлю еще пятнадцать минут, пока готовлю салат. Если повезет, то он опоздает. Пойди разберись в этих холмах. Однако, промывая листья салата, она поймала себя на том, что прислушивается к шуму подъезжавшей машины. Но это была ночная птица, бесконечно повторявшая свои две ноты, тем самым дерзко заявляя про вам территорию. А внутри, в спальне на ее собственной территории, хлопали дверцы. Это означало, что конь не куда-то собирается. Надеюсь, она уйдет прежде, чем он приедет. Так думала Джан, добавляя в салат масло и уксус. У нее еще оставалось время заглянуть в духовку, выключить ее. Полить жарко и жиром и дать ему немного подрумяниться. Домашний уклад. Ну что ж, пусть так, только это смешно. До нее вдруг дошло, что птица прекратила петь. Она не слышала, как подъехала машина, а между тем в дверь уже позвонили, и тотчас же до нее донеслись голоса. Вот сука эта конь, сама открыла дверь. Говорила ведь ей, но было уже слишком поздно. Джан развязала передник. — Да. Бросила она спинку стула и пригладила волосы руками. Почему она не догадалась повесить в кухне какое-нибудь зеркало, маленькое, на крайний случай, вроде этого? Это был именно крайний случай, когда она еще торчала на кухне, готовя ужин у двоих. Когда? Жан быстрым движением достала из коробки на прилавке салфетку и промокнула ей лицо и лоб. Хотя бы с блестящим носом к нему не выйдет. Когда она зажжет свечи на обеденном столе, Пусть уже все равно. Зажги за ужином свечи. Коснись, не означая его руки, веди неторопливый разговор, не забывая подливать вина, узнай, к чему пришли они с Роем, встретившись этим утром. Черт побрал Роя. Это он во всем виноват. Это ему в голову пришла нелепая мысль о том, что нужно закрыть картин. Если он сумел убедить Клейборна в своей правоте, то она должна разубедить его да, быстрее или помедленнее. Со свечами, вином, салатом, жарким. Чем угодно еще, что может оказаться необходимым. Выходя из кухни, она услышала, как голоса стихли, а затем хлопнула входная дверь. Наверное, конь не ушла. Ну да, это ее развалюха затрещала, отъезжая от дома. Джан задержалась у дверей кухни, чтобы в последний раз поправить прическу. Позже пошла встречать гость. — Давай, детка, вперед! — Вперед! сломаи ногу странное дело все кто занят в шоу-бизнесе испытывает волнение прежде чем